Не хватает воды Чтобы рвануть вперед и вширь, огню нужны ветер и топливо За отсутствием того и другого пожару оставалось пожирать дерево Но внезапно заморосивший дождик в вконец расправился с огнем Жаль только, что влага не пролилась чуть раньше Сторонники революции пальцев пересчитываются Ряды их поредели, многие из них погибли а уцелевшие до того потрясены, что хотят вернуться в гнезда своих предков или в доисторические джунгли, где ночью будут спать, не боясь, что их разбудят платоядные языки пламени. Пятнадцатый, как бывалый охотник, предлагает собравшимся отправиться на поиски пищи, ведь огонь спугнул дичь на многие сотни метров вокруг. 103 третья принцесса уверяет, что пальцы там у себя едят горелую пищу. Пальцы даже говорят, что она вкуснее сырого мяса. Поскольку муравьи и пальцы всеядны, возможно, все, что съедобно для пальцев, будет удобоваримо и для муравьев. Но товарищи не очень-то ей верят. Тогда пятнадцатый смело набрасывается на обуглившегося кузнечика. Челюстями он отрывает у него обгорелую заднюю лапу и подносит ее к рту. Но он не успевает попробовать на вкус ни кусочка, потому что тут же подскакивает от боли. Горячо! Так 15-й постигает первый закон гастрономии. Прежде чем есть жареную пищу, нужно подождать, когда та немного остынет. Цена такого урока – рот муравья на несколько дней теряет чувствительность, и чтобы ощутить вкус пищи, ему приходится ее обнюхивать усиками. Тем не менее, его пример подхватывают другие муравьи. Они ощупывают из жареных букашек и находят их вполне удобоваримыми. Жареные жуки выглядят довольно аппетитно. Панцири у них становятся рассыпчатыми и, стало быть, быстрее пережевываются. Жареные слезняки меняют цвет и легче разрываются на части. А жареные пчелы по вкусу напоминают восхитительный сжженный сахар. Муравьи с жадностью набрасываются на своих сгоревших товарищей. К тому же от страха у них подвело животы и общественные желудки. Между тем, 103-я принцесса все никак не может избавиться от тревоги. Усики падают ей на глаза, голова опускается. Где 24-й принц? Она ищет его повсюду. Где же двадцать четвертый? Не унимается она, кидаясь туда-сюда. Она совсем потеряла голову со своим 24-м, замечает молодой белоканец. Он же принц? уточняет другой. Теперь ни для кого не секрет, что 24-й самец. А 103-я самка. Так, по ходу общения у муравьев рождается новый взгляд на вещи. В форме пересудов касательно жизни своих известных сородичей. Но поскольку сторонникам революции пальцев пока еще неведомы газеты, такой способ судить о происходящем не получает широкого распространения. Где же 24-й принц? твердит не на шутку встревоженная принцесса. Она мечется среди трупов в поисках своего заблудшего друга. Время от времени она даже велит некоторым муравьям срыгнуть пищу, дабы удостовериться, что они ненароком не сожрали 24-го. Иной раз она хватает оторванную голову и прилаживает ее к обезглавленному телу, пытаясь восстановить обличие своего пропавшего спутника. В конце концов, отчаявшись, она бессильно стихает. Тут... 103-я принцесса замечает вдалеке хранителей огня. Когда приходит беда, виновники, по чьей милости она случилась, всегда выходят сухими из воды. Между сторонниками и противниками огня завязывается потасовка, но поскольку муравьям пока еще не неведомо ни чувство вины, ни желание судить виновного, и поскольку уж очень по вкусу пришлось им жареное, грызня между ними быстро прекращается. Ввиду того, что 103-я принцесса озабочена поисками 24-го, во главе отряда ее сменяет 5-й. Он велит отряду перестроиться, желая как можно скорее покинуть это гиблое место, и предлагает, не мешкая, выдвигаться на запад. Благо впереди им предстоит открыть новое зеленое пастбище. Он напоминает, что над Бел-Оканом по-прежнему висит угроза белого плаката. Ведь если пальцем под силу управляться с огнем и рычагом, а гибельные последствия, которыми может обернуться использование обеих технологий, муравьи ощутили на себе в полной мере, им ничего не стоит разрушить их город и его окрестности. Муравей, хранитель огня, настаивает, чтобы они прихватили с собой тлеющий уголек, который он собирается переносить в полом камешке. Сперва все пытаются ему возражать, но пятый понимает, что огонь, возможно, даст им последний шанс добраться живыми до родового гнезда. Трое муравьев берутся нести камень с леющим оранжевым угольком, будто это ковчег их завета с богами пальцами. Два муравья решительно противятся тому, чтобы весь отряд возился со смертоносным огнем. Уж лучше обойтись без него. Их осталось всего ничего. Дюжина разведчиков со 103-й и несколько солдат с бычерого острова. Они движутся вслед за солнцем, плывущим в поднебесной выси. 8 свечей. Третий день. Восемь героев поднялись с рассветом, чтобы довести до ума свои проекты. «Давайте собираться каждое утро часов в 9 в компьютерном классе, чтобы подводить некие итоги», — предложила Юли. Звонок первым вышел на середину круга, который образовали его товарищи. Он доложил, что в сети интернет уже действует сайт революции муравьев. Он начал работать в 6 утра и уже зарегистрировал несколько вызовов. Он включил монитор и показал свой сайт. На титульной странице появились их символ из трех муравьев в форме буквы Y, девиз 1 плюс 1 равно 3 и название большими буквами. Революция муравьев. Дзевонг открыл раздел «Агора», где предполагалось проводить общественные обсуждения. Информационный раздел, где должна была отражаться их повседневная деятельность. И раздел службы поддержки, который позволит пользователям войти в действующие программы. Все работает. Пользователи хотят главным образом понять, почему мы назвали наше движение «Революция муравьев» и какое отношение мы имеем к этим насекомым. Все верно. Надо продумать, зачем мы взяли такое название. Ассоциация с муравьями – слишком неожиданное название для бунта. Его тем более нужно обосновать». Семеро гномов согласились. Дзывонг сообщил им, что через тот же компьютер, не выходя из лицея, он зарегистрировал название «Революция муравьев» и открыл ООО, что позволит им продвигать свои проекты. Он прошелся пальцами по клавиатуре. На экране появились условия договора об учреждении общества, устав общества, а также формы будущих учетных данных. Теперь мы не просто рок-группа или молодежная команда, захватившая лицей с сервером, а полноправное капиталистическое экономическое общество. Таким образом, мы ударим по старому миру его же оружием, объявил Дзевонг. Все уставились на экран. Прекрасно, сказала Джули. Но наша ООО «Революция муравьев» должно стоять на прочной экономической основе. Если мы будем только веселиться, наше движение быстро зачахнет. Вы уже придумали, как раскрутить наше ООО?» На сей раз центром всеобщего внимания стал нарцисс. «Я предлагаю создать коллекцию одежды «Революция муравьев», навеянную темой насекомых. Предпочтение я отдал бы материалам сделанным в стране насекомых» особенно шелку, выработанному не только из нити тутового шелкопряда, но и из паутины, потому как он настолько прочный, легкий и мягкий, что из него шьют даже пуленепробиваемые жилеты для американских солдат. Думаю, ткани можно расписывать узорами в виде крыльев бабочек, а для линии украшений использовать панцири жуков. Нарцисс показал им кое-какие эскизы и образцы, над которыми он просидел всю ночь. И их дружно одобрили. Таким образом, ООО «Революция муравьев» обзавелось первым филиалом по изготовлению модной одежды и аксессуаров. Дзевонг открыл модуль управления, предназначенный для продукции нарцисса. Кодовое название – общество «Бабочка». Одновременно он создал виртуальную витрину, где предполагалось выставлять на обозрение пользователей модели, придуманные нарциссом на основе его наблюдений за насекомыми. Следом затем настал черед Леопольда представить свой проект. «Предлагаю создать архитектурное агентство по проектированию домов, которые будут вписываться в холмистую местность». «А смысл?» «Земля прекрасно защищает не только от зноя и холода, но и от радиации, магнитных полей и пыли», — пояснил он. «А холмы дают защиту от ветра, дождя и снега. Земля — лучший в мире материал». «По сути, ты предлагаешь строить дома-пещеры, а не будет ли там темновато?» – засомневалась Жюли. «Вовсе нет. Достаточно оставить с южной стороны остекленный проем вместо солярия, а сверху проем наподобие потолочного освещения, что позволит наблюдать смену дней и ночей. Таким образом, обитатели подобных домов будут жить в прямом смысле на лоне природы. Днем им будет светить солнце. Они смогут загорать прямо через окно». А ночью у них будет возможность любоваться звездами. «А что будет снаружи?» – спросила Франсина. «На наружных стенах мы разобьем лужайки, цветники и посадим деревья. Воздух будет благоухать. Такие дома станут источниками жизни, не то что бетонные коробки. Стены будут дышать. В них будет происходить фотосинтез, процветать растительная и животная жизнь. Недурно». «К тому же твои сооружения не будут портить вид», – подметил Давид. «А как насчет источников энергии?» – полюбопытствовал Зоя. «Электричество будут вырабатывать преобразователи солнечной энергии, установленные на вершине холма. В доме, встроенном в холм, вполне можно жить с комфортом, по-современному», – заметил Леопольд и показал им планы своего идеального дома. Он имел куполообразную форму и выглядел вполне уютным и просторным. Вот что придумал Леопольд после того, как начал проектировать утопические жилища. Все знали, что, подобно большинству индейцев, он пытался, отказавшись от концепции квадратного дома, придать жилищу круглые формы. Дом-пещера, по сути, представлял собой большущий вигвам, только со стенами потолще. Друзья воодушевились, и Цзевонг собрался, не мешкая, внести новый архитектурный филиал в свой компьютерный проект. Он только попросил Леопольда нарисовать несколько синтетических объемных картинок своего идеального дома, чтобы посетители могли осмотреть жилище изнутри и оценить его преимущества. Второй филиал окрестили «муравьиным обществом». Настала очередь поля выйти в круг. «Предлагаю создать ассортимент продовольственных товаров на основе продукции насекомых. Мед, медвяную росу, грибы, а также прополис, маточное молочко. Думаю, что черпая идеи из царства насекомых, я смогу создать неизвестные вкусы и новые вкусовые ощущения. Из медвяной росы клей муравьи вырабатывают спирт, очень похожий на наш медовый напиток. Вот я и подумал». «Почему бы не разнообразить медовую палитру, наполнив ее новыми вкусовыми оттенками?» Он достал пузырек и дал им попробовать своего напитка. Все признали, что он куда вкуснее пива и сидра. «Отдает медвиной росой», — пояснил Поль. «Я собрал ее с розовых кустов здесь, в лицее, и этой ночью сделал из нее закваску на дрожжах, в ретортах, которые нашел в кабинете химии». «Для начала создадим марку медового напитка» сказал Звонг, войдя в компьютер. «А потом будем продавать его по каталогу». Итак, общество и производимые им продовольственные товары окрестили мед. В круг вышла Зоя. В энциклопедии относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс утверждает, что муравьи достигают неограниченного уровня общения, соединяясь между собой усиками и подключаясь таким образом непосредственно к разуму друг друга. «Вот я и подумала». Если это могут муравьи, почему бы и людям не попробовать? Эдмонд Уэллс советует изготовить носовые протезы, приспособленные к обонятельной системе человека. Ты хочешь, чтобы люди общались с помощью феромонов? Ну да. Я попробую сделать такой приборчик. Вооружившись такими усиками-антеннами, люди смогут лучше понимать друг друга. Она взяла у Жюли энциклопедию и показала всем схемы странного прибора, который изобразил Эдмонд Уэллс. Два спаянных конуса с парой тонких загнутых антенн. В мастерской для практических занятий и дипломных научно-технических разработок есть все необходимые материалы. Пресс-формы, синтетические смолы, элементы электронных схем. Хорошо, что в лицее есть такой технический отдел. Настоящая лаборатория с высокотехнологичным оборудованием. Цзевонг выразил сомнение. На ближайшую перспективу он не видел никакой экономической пользы от всего этого. Но поскольку идея Зои пришлась остальным по душе, он решил предоставить ей финансовые средства на теоретические разработки в области коммуникаций, дабы она начала мастерить свои человечьи усики-антенны. «Мой проект тоже не самый прибыльный», – признала Жюли, выходя на середину круга. Он тоже имеет отношение к одному необыкновенному изобретению из энциклопедии. Эдмонд Уэллс окрестил свою машину розетским камнем, наверное, в память о Шампальоне, назвавшем так обломок стелы, с помощью которого он смог расшифровать древнеегипетские иероглифы. Машина Эдмонда Уэллса позволяет расщеплять пахучие молекулы муравьиных феромонов и преобразовывать их в понятные человеку слова. И наоборот – Она расщепляет наши слова, перекладывая их на феромональный язык муравьев. Вот я и предлагаю сделать такую машину. «Шутишь?» «Да нет же! Технически возможность расщеплять и заново составлять муравьиные феромоны существует с давних пор, только раньше это никого не интересовало. Беда в том, что все научные исследования, имевшие отношение к муравьям, всегда были нацелены на то, чтобы избавить от них наши кухни». Это все равно, как если бы изучать проблемы общения со внеземными цивилизациями поручили рабочим скотобойни. «И какой инвентарь тебе понадобится?» – осведомился Цзевонг. «Масс, спектрометр, хроматограф, компьютер и, конечно, муравейник. Первые два прибора я уже раздобыла в отделении подготовки работников парфюмерного производства, а муравейник я видела в лицейском саду». Ее друзья, похоже, не очень-то обрадовались. «Естественно, что революция муравьев ссылается на тех же самых муравьев», объяснила Жюли, заметив сомнения на лицах друзей. Дзевонг считал, что было бы лучше, если бы их вокалистка и впредь оставалась предводительницей их революции и не разменивалась на всякие мудренные изыскания. Тогда она привела последний довод. «Возможно, наблюдая за муравьями и общаясь с ними, мы сможем более умело управлять нашей революцией». Все смирились, и Цзивонг составил второй бюджет на теоретические изыскания. Затем настала очередь Давида. «Надеюсь, на ближайшее будущее твое предложение окажется более прибыльным, чем проекты Зоя и Жюли», – проговорил кореец. «Выслушав ваше предложение по муравьиной эстетике, муравьиным вкусам, муравьиной архитектуре, усиково-антенному и прямому общению с муравьями, я предлагаю создать коммуникационный котел наподобие муравейника. Растолкуй. Представьте себе перекресток, где в какой бы зоне сети он ни располагался, сходятся и сталкиваются всевозможные информационные потоки. Пока я назвал его справочным центром. По сути, это самый обычный сайт, способный давать ответы на все вопросы, интересующие человека. Точно такой же смысл заложен и в энциклопедии относительного и абсолютного знания – собирать познания той или иной эпохи для всеобщего пользования. Об этом мечтали Рабле, Леонардо да Винчи и энциклопедисты XVIII века». «Еще одна бесполезная безделушка», – вздохнул Цзевонг. «Ничуть не бывало. Погоди-ка», – возразил Давид. «Всякие вопросы имеют свою цену, и плату за ответ мы будем взимать, исходя из сложности, сопряженной с его поисками». Э, «Что-то не пойму». «В наше время...» Истинное богатство – это знание. Когда-то его олицетворяли поочередно земледелие, производство промышленных товаров, торговля, услуги. А сегодня – это знание. Знание само по себе сырье. Человек, имеющий достаточное познание в метеорологии, чтобы точно предсказать погоду на будущий год, способен не менее точно указать, где сеять те или иные овощи, чтобы снять наибольший урожай. Человек, точно знающий, где построить завод, чтобы он выпускал лучшую продукцию при наименьших затратах, заработает больше денег. Человек, знающий подлинный точный рецепт супа с базиликом, может смело открывать ресторан, он будет прибыльным. Я же предлагаю создать абсолютный банк данных, где, повторяю, будут храниться ответы на все вопросы, интересующие человека. «Суп с базиликом и когда сеять овощи?» усмехнулся нарцисс. «Да, и так до бесконечности. Вопросы вроде «Который теперь час» мы будем оценивать недорого, а вот запросы типа «Каков секрет философского камня» будут стоить подороже. Мы будем предоставлять ответы на самые разные вопросы». «А ты не боишься выдать секреты, которые не стоит раскрывать?» спросил Поль. «Если человек не готов услышать и понять ответ, от этого ему не будет никакой пользы». «Если я сейчас открою тебе секрет философского камня или Грааля, ты не поймешь, что с этим делать». Такой ответ вполне убедил Поля. «А ты-то сам как собираешься узнать ответы на все про все?» «Нужно правильно организовать свою работу. Мы подключимся ко всем текущим банкам информационных, научных, исторических, экономических и прочих данных. Мы также будем связываться по телефону с научно-исследовательскими институтами» бывалыми консультантами и перепроверять информацию. Мы будем обращаться за помощью в сыскные агентства и во всемирные библиотеки. Фактически, я предлагаю по-умному использовать ныне действующие информационные сети и банки и на их базе создать наш собственный перекресток знаний». «Отлично, я открываю справочный центр», – объявил Зевонг. «Мы выделим для него самый большой жесткий диск и самый быстрый модем в лицее». На середину круга, в свою очередь, вышла Франсина. Перещеголять Давида с его проектом казалось невозможным. И все же Франсина держалась уверенно, словно приберегла самое выгодное предложение напоследок. «Мой проект тоже связан с муравьями. Кто они для нас? Параллельные измерения, только куда меньше. Вот мы и не обращаем на них внимания и не оплакиваем их гибель. Мы о них ничего не знаем» кто их предводители, какие у них законы, как они воюют, какие сделали открытия. И все же нас естественным образом тянет к муравьям, потому как интуитивно мы с детства понимаем, что, наблюдая за муравьями, мы узнаем много чего и о себе». «К чему ты клонишь?» – спросил Цзевонг, которого заботило только одно. «Годится ли ее проект для того, чтобы создать под него филиал, или нет?» Франсина ответила не сразу. Муравьи, как и мы, живут в городах, пересеченных тропинками и дорогами. Они знакомы с земледелием. Они ведут крупномасштабные войны. Они разделены на касты. Их мир похож на наш, только в миниатюре. Вот и все. Согласен. Но в чем суть твоего проекта? С нетерпением вопросил Дзевонг. Моя идея заключается в том, чтобы создать микромир и наблюдать за ним, извлечь из этого практические уроки. «Я предлагаю создать виртуально-информационный мир. Мы поселим там, на лоне виртуальной природы, виртуальных людей и животных. Мы организуем виртуальную метеослужбу, запустим виртуальные экологические циклы, так, чтобы все происходящее в том мире походило на то, что происходит в нашем мире». «Почти как в игре «Эволюция»,» – спросила Жюли, смекнув, куда клонит подруга. «Да, за исключением того, что в эволюции люди исполняют волю игрока». А я предлагаю сделать так, чтобы он как можно больше походил на наш мир. В инфрамире, как я назвала свой проект, люди будут совершенно свободны и независимы. Помнишь, Джули, наш разговор про свободу воли? Да, ты говорила, что это и есть величайшее доказательство любви Бога к своему народу, и поэтому он позволяет нам совершать глупости». А еще ты говорила, что это лучше, чем авторитарный Бог, потому что только так и можно узнать, как мы себя ведем и способны ли мы сами найти правильную дорогу в жизни. Точно, свобода воли, величайшее доказательство любви Бога к людям – его невмешательство. Что ж, я надеюсь дать то же самое и обитателям моего инфрамира – свободу воли. Пусть развиваются сами, без посторонней помощи. Так они действительно станут похожи на нас. Ключевое понятие свободы воли я собираюсь распространить на всех животных, все растения и минералы. Инфрамир будет независимым, и в этом смысле, думаю, он будет похож на наш. Наблюдая за ним, мы и в самом деле сможем узнать много чего полезного». «Ты хочешь сказать, что в отличие от игры «Эволюция» там не будет никого, кто бы указывал им, что делать?» «Никого». Мы будем просто наблюдать за ними, а помогать станем лишь в самом крайнем случае. Вот и поглядим, как они управятся. Виртуальные деревья пусть растут сами по себе. Виртуальные люди пусть собирают фрукты по наитию. А на виртуальных фабриках, что вполне логично, пусть варится виртуальное варенье. Которое затем пусть поедают виртуальные потребители, под сильным впечатлением подхватила Зоя. Тогда чем он будет отличаться от нашего мира? Временем. Оно будет идти там в 10 раз быстрее, чем у нас. Итак, мы сможем изучать явления в макроскопическом масштабе, в точности, как если бы мы наблюдали наш собственный мир, только как бы в замедленной киносъемке». «И какая же от этого экономическая выгода?» – поинтересовался Дзевонг, которого по-прежнему беспокоила прибыль. «Огромная!» – ответил Давид, успевший просчитать все плюсы, которые им сулил проект Франсины. «В инфрамире...» Можно испытывать все, что угодно. Представьте себе информационный мир, где виртуальные люди будут вести себя не запрограммировано, а свободно, так, как им подсказывает их разум. Ничего не понимаю. Если мы захотим узнать, интересует ли покупателей марка того или иного стирального порошка, довольно будет внедрить его в инфрамир. Вот мы и поймем, как к нему относятся люди. Виртуальные пользователи или свободно выберут продукт, или же откажутся от него – Так мы получим куда более точные и быстрые ответы, и нам не придется терять время, обращаясь с запросами в исследовательские институты, потому как вместо того, чтобы испытывать марку порошка на сотни реальных людей, выбранных для анкетирования, мы опробуем ее сразу на огромных массах населения, состоящего из миллионов отдельных виртуальных людей. Дзевонг нахмурился, пытаясь уловить суть такого проекта. «А как ты собираешься поставлять бочки с пробным стиральным порошком в свой инфрамир?» «Через посредников, обычных с виду людей, инженеров, врачей, исследователей своего мира. Им мы и будем поставлять товары на пробу. Только они будут знать, что их мира не существует, и что главная их цель – проводить опыты во благо высшего измерения». «Прежде друзьям казалось, что превзойти проект Давида «Справочный центр» будет нелегко». Но Франсине это все же удалось. Только сейчас они начали понимать масштаб ее проекта. В инфрамире можно опробовать целые политические направления. Мы сможем проверить, какие результаты дают на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу либерализм, социализм, анархизм, движение в защиту окружающей среды. Депутаты смогут увидеть в действии тот или иной закон. В нашем распоряжении будет подопытное мини-человечество. «С его помощью мы сможем выиграть время, избавив настоящее человечество от выбора неправильного пути развития». Друзья разгорячились не на шутку. «Фантастика!» – воскликнул Давид. «Инфрамир даже сможет подпитывать мой справочный центр. В своем виртуальном мире ты наверняка сможешь отыскать ответы на самые разные вопросы, которые нам вряд ли удалось бы разрешить как-то иначе». Взгляд у Франсины сделался мечтательным. Давид дружески хлопнул ее по спине. «Да ты и впрямь возомнила себя богом. Собираешься сотворить эдакий совершенный мирок и наблюдать за ним с таким же любопытством, с каким Зевс и прочие олимпийские боги взирали на нашу грешную землю? Может, на нас самих уже испытывают стиральные порошки для высшего измерения?» усмехнулся нарцисс. Они дружно рассмеялись, а затем их смех перерос в безудержный хохот. «Может...» Вдруг задумчиво проговорила Франсина. Энциклопедия. Игра «Элузис». Цель игры «Элузис» – угадать ее правила. Играют в нее по меньшей мере четыре человека. Предварительно один из игроков, так называемый Бог, придумывает правила и записывает его на бумажке. Это правило заключается в предложении, которое называется «Правилом мира». Затем игрокам раздают карты, все до последней, из двух колод по 52 карты. Один из игроков начинает раунд, выкладывая карту и объявляя «Рождается мир». Игрок по прозвищу «Бог» дает понять, что это хорошая карта или это плохая карта. Плохие карты откладываются в сторону, а хорошие раскладываются в ряд. Игроки следят за раскладкой карт, одобренных Богом, и в процессе игры пытаются угадать логику, лежащую в основе такого выбора. Когда кому-то кажется, что он угадал правила игры, он поднимает руку и объявляет себя пророком. Тогда он, выступая вместо Бога, объявляет остальным игрокам, какая последняя выложенная карта – хорошая или плохая. Бог следит за пророком и, если тот ошибается, смещает его. Если пророк правильно называет 10 карт подряд, он оглашает правило, которое угадал, и остальные игроки сравнивают его ответ с тем, который записан на бумажке. Если оба ответа совпадают, он выигрывает, а если нет, его смещают. Если по 104 картам никто не угадывает правило и все игроки ошибаются, выигрывает Бог. Но правило мира должно быть таким, чтобы его было просто угадать. Смысл игры в том, чтобы придумать простое правило, которое, тем не менее, трудно угадать. Так, правило раскладки карт старше, младше или равных девятке угадать довольно трудно, потому что игроки неизбежно пытаются сосредоточить все свое внимание на фигурах и на череде красного и черного цветов. Правило вроде «только красные карты, кроме 10, 20 и 30 или «все карты, кроме семерки червей» запрещаются, потому что угадать их слишком трудно. Если оказывается, что правила мира угадать невозможно, игрока по прозвищу Бог смещают. Нужно стремиться к простоте, которая не сразу бросается в глаза. Какая же стратегия, вернее всего, ведет к выигрышу? Каждый игрок заинтересован в том, чтобы как можно быстрее объявить себя пророком, хотя это и рискованно. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3.